Иван укладывает Игонькина на кровать, приподнимает офицера, а Милка подкладывает под него подушки, чтобы голова была выше туловища. Затем укрывает его одеялом. В комнату входит Максим и дед Серко. «Как он?» – спрашивает Максим. «Пуля прошла на вылет», – отвечает Игонькин. «Уже улыбается», – говорит Милка. «Значит, жить будет». — Извини, Максим, — стонет Игонькин. — Я тебе уже не помощник. — Ты лежи, офицер, — машет ему рукой Максим. — Я потом зайду. Максим собирается выходить, но у двери останавливается. — Спасибо, Серафим. Ты мне жизнь спас. Максим и дед серковы ходят, Милка перевязывает рану Игонькина.